Ольгу Степановну мы дома опять не застали. Женька выдвинула предположение, что она от нас прячется. Я только рукой махнула. В конце концов, дома старушка когда-нибудь появится. Выбор был невелик, и мы отправились к Надежде Николаевне. Подходя к ее дому, обнаружили хозяйку на скамейке возле ворот в компании хитрого вида мужичка в тельняшке и брюках цвета хаки. Кепка когда-то белого цвета была надвинута на самые брови. Он поглядывал на нас, щурился, как кот на солнышке, и улыбался. Завидев нас, громко поздоровался, и мы свернули с тропинки, направляясь к парочке. «Как отдыхается?» спросила Надежда Николаевна, когда мы подошли совсем близко. «Спасибо, хорошо», ответила я. «Ну-ну, а я вас давеча увидела и решила, никак девки на постой попросятся, или ничего». «Чего ж нам на постой проситься, раз свой дом есть?» — буркнула Женька. «Ну, всякое бывает. В таком-то доме поди страх берет». «Что в нем такого особенного?» — усмехнулась я. «Да нет, ничего», — вдруг пошла на попятный бабка. «Дом как дом, только большой больно». «Ага», — подал голос мужчина, — «большой, да непростой». «Этого насчет привидений?» — я решила не церемониться. «Так мы в них не верим». И вам не советуем. — В них хоть верь, хоть нет, — заметил мужичок и покачал головой. — А место как есть дурное. Мы с Женькой сели без приглашения на скамейку. Дядьке пришлось подвинуться. Что он сделал с охотой, видно, был не прочь поболтать. — Чем же это место знаменито? — не унималась я. — но люди разные говорят. Вроде там богатства несметные, — весело подмигнул он переглядываясь с Надеждой Николаевной. «Только вот в руки не даются. И знаешь, что есть, да не возьмешь». «А кто взять пытался?» — задала я очередной вопрос. «Ну, говорят, пытались», — туманно ответил дядя. Стало ясно. Конкретными сведениями здесь не разжиться. «Вовка ляпав в дом как-то в лес», — заговорила Надежда Николаевна. «Давно, лет десять назад. Хозяева на ту пору в город уехали». Такого страху там натерпелся. Он запойный, жена его выгнала, вот и полез к дуру. Искал, нет ли чего выпить. А там, уж не знаю, правда ли, нет ли, а, говорит, видел он девку всю в белом. Явилась она ему и пальцем грозит. Мол, зря ты сюда забрался. Он бутылку в холодильнике нашел, выпил и давай дёру. А через два дня помер. Так ведь запойный, пожалуй, я плечами. Мог и помереть. А Серега, — вступил в беседу дед, — Никодимов. Кузьминишна наняла его линолеум на кухне постелить, а ему до далеко добираться. Он и нее остался ночевать. И тоже от страха всю ночь глаз не сомкнул. А потом у него рука начала сохнуть. Врачи ничего найти не могут, а рука плетью висит. Признаться, и этот рассказ меня не впечатлил. А что за девушка в белом, которая запойному привиделась? «Просто девушка или какая-то особенная, имеющая к дому отношения?» — решила уточнить я. «Так ведь старой хозяйке дочь!» «Кузьминичне, стало быть, она теткой доводится!» «Она в том доме удавилась!» — пояснила Надежда Николаевна. «Мне мать покойная рассказывала. Испугалась, что в тюрьму ее отправят. Вот она ложила на себя руки». «За что в тюрьму?» — встрепенулась Женька. «Брата она убила. Яшку Каина. Он, говорят, приставал к ней, Даром, что брат. Она возьми и застрели Яшку из его же пистолета. Он был лютый мерзавец, свет такого не видывал. Говорят, родного отца убил. Хотя здесь, правда, не сыщешь. Может быть и нет, зря болтали. Он после революции в ЧК подался. Всех здесь в страхе держал. Попробуй, что скажи ему, и сразу в кутузку. А оттуда одна дорога, на кладбище. Мама рассказывала, как появится он в своей кожаной тужурке с наганом в руках. Все по домам прячутся. Еще он любил народ собирать возле церкви. Сгонит всех со дворов. А яшка ж когда толкать про новую власть. Только ему все равно, что новая власть, что старая. Форменный бандит был. Наган-то дали, вот он и грабил всех подряд. Говорили, много всего на нахапал. Да не попользовался вдоволь. Застрелила его сестра. Она здесь учительствовала. Приехали его дружки за ней. А она их не дождалась, в петлю полезла. Говорят, все, что он награбил, где-то в доме спрятано. А Яшка добро свое стережет. И на том свете оно ему покоя не дает. Мать с сестрами чекисты не тронули. У второй-то дочери по любовникам был местный начальник. Так и остались в доме жить втроем. Мать да две дочки. Пока младшая не померла. Народ их сторонился. Да они и сами особняком держались. Стыдно было людям в глаза смотреть из-за Яшки. Много дел он натворил. И что... «Хозяева награбленным так и не воспользовались?» — спросила я. «Так проклято золото! Кто его возьмет, тот счастья не увидит!» «Ясно», — кивнула я. История вполне годилась для приключенческого романа, но достоверной мне не показалось. По моему мнению, награбленное должно было заинтересовать друзей чекистов, и тут уж никакой любовник не поможет. Перерыли бы дом снизу доверху. Очень жаль расстраивать Женьку, но на золото-бриллианты рассчитывать не приходится. Конечно, Яшка мог награбленное зарыть где-нибудь в саду. Я вздохнула и покосилась на Женьку, пытаясь понять, какое впечатление на нее произвел рассказ. Подруга сидела с задумчивым видом, глядя себе под ноги. — Ты про огни расскажи, — предложил старичок, обращаясь к Надежде Николаевне. — Что за огни? — встрепенулась я. — Когда Кузьминишну похоронили, у меня в ног гостил. У нас в саду баня ней на втором этаже он себе комнату устроил из окна дом ваш хорошо виден внук ночью с гулянья пришел сел у окна покурить и видит у вас на втором этаже свет мелькает а в доме то уже никого не было интересно вздохнула я вспомнив огонек что видела той ночью а как брат ее помер вновь подал голый старичок бороддарри кузьменичны уточнила я ага кивнула надежда николаевна За столом он умер, в кабинете своем, ночью. Сестра его утром нашла. Сидит он за столом, а в руках авторучка. Вроде бы писал чего-то, но бумагу не нашли. Милиционер, который приезжал, все про бумагу это расспрашивал. А Кузьминична отнекивалась, не было, говорить никакой бумаги. Отчего он умер? С сердцем плохо стало. Раз — и нет человека. А лицо у него было такое страшное, вроде увидел чего и испугался. Может, от оттого и сердце становилось. И мужик ее пропал, не унимался дед. Какой мужик, не поняла я. Кузьминишна на старости лет замуж вышла. Был один здесь у нас, из города, шабашил. Ну, она всю жизнь в старых девах просидела, а тут без попутал, вышла за него. Он непутевый был, выпить любил, а она к нему уважительно так, Михаил Иванович. Стал он у них в доме жить, и его точно подменили. Ходил как пришибленный, а потом и вовсе исчез. Что значит исчез, не поверила я. А то и значит, пропал человек в одночасье, и нет его. И милиция его не искала. Кто ж искать будет? Кузьминична поначалу говорила, на заработках он. А потом и вовсе говорить перестала. А Мишку с тех пор больше никто не видел. Чудеса, вздохнула я, пытаясь понять, может такое быть, или это тоже фольклор. За исключением последнего пункта, все остальное было более-менее ясно. Когда-то в доме произошла трагедия – убийство и самоубийство. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы дом стал нехорошим. Год от года история обрастала все более фантастическими деталями. Приплели сюда, как водятся, золото и привидения – дух самоубийцы, который не может обрести покой. Само собой, золото охраняет еще один дух – отъявленного мерзавца. Все это я попыталась донести до Женькиного сознания по дороге домой. Она на мои слова никак не реагировала, трусила рядом с задумчивым видом. — Ты меня слышишь? — не выдержала я. — Слышу, слышу. — Ты лучше скажи, зачем тетушка дверь заколотила? Я пожала плечами. Логично предположить, что трагедия произошла там. Я вспомнила про зловещего вида крюк в потолке и невольно поежилась. — Когда она произошла? Сто лет назад? ну не сто. «Ага, чуть поменьше. А дверь заколотили недавно. Ты что, забыла?» «Может, тогда и заколотили, а соседка что-то напутала». «Глупости не говори. Чека до какого года просуществовала?» «Точно не помню. Где-то до середины двадцатых. Потом был ГПУ, потом НКВД. Так кажется». «Вот-вот. За восемьдесят лет эта комната обросла бы паутиной. Никак не могла настолько времени заколоченной стоять». «Допустим, усохшая рука и остановившееся сердце в самом деле чепуха, то есть просто совпадение. А вот все остальное...» «Ну и родня у меня!» — возмущенно воскликнула Женька. «Какой-то чекист психически, домогавшийся собственной сестры-самоубийцы. Знаешь, Анфиса, меня это тревожит». «Это ведь не близкая родня», — поспешила я ее утешить. «Тебе хорошо говорить. С твоей-то родней все в порядке. Как думаешь, мог чекист в самом деле чего-то в доме спрятать?» Я думаю, мог. И это что-то где-то лежит. Сомневаюсь. Но, по крайней мере, два человека в этом уверены. Наши покупатели, вздохнула Женька. Я кивнула, и она продолжила. Выходит, им известно больше, чем нам. Что ты имеешь в виду? Ты в наличии сокровищ сомневаешься? А они нет. Если они готовы заплатить за дом деньги, которых он не стоит. Отсюда я и делаю вывод. Женя. Что они могут знать, если хозяева ничего не знали? А то бы давно ценности нашли. Это же ясно, как божий день. Хозяева, может, и не знали. А вот кто-то из дружков Яшки Каина, к примеру, был в курсе. Но за сокровищами не явился, — хмыкнула я. Может, не было у него такой возможности. А теперь кто-то из его наследников... Я остановилась и посмотрела на Женьку. В одном из наших прежних расследований нечто подобное уже было. От того слова подруги произвели на меня впечатление. «Надо поскорее узнать, кто наши покупатели», — сказала я. «Завтра поедем в город и этим займемся». Женька в ответ на мои слова неохотно кивнула. «Мы как раз подошли к дому. Я с подозрением осмотрелась, но все выглядело так, как в момент нашего ухода. Неизвестный адресат решил ограничиться одним посланием». Как только мы вошли в дом, Женька сразу же направилась к ранней заколоченной комнате. Открыла дверь и стала топтаться на пороге. «Как хочешь, Анфиса, а в подпол надо заглянуть. Что-то в этой комнате не так». «Хорошо», — не стала я спорить. «Давай сходим к Сергею, возьмем фонарь, а лучше попросим его посмотреть». «Хуже», — посмотрела Женька. «Почему?» «Ну», — туманно ответила она. «Ты что, думаешь, твои сокровища в подполе лежат?» «Женя, это глупость». «А я не спорю». Только с какой стати Серегу беспокоить? Если ты такая деликатная, лезь туда сама. Анфиса, так нечестно. Честно, честно. Ладно, я махнула рукой. Полезем вместе. В шкафу я видела лампочки. Надо ввернуть в патрон. Я сходила на кухню, принесла лампочку. Мы пододвинули сундук, я на него взгромоздилась и лампочку ввернула. Включай, сказала Женька. Почему-то я была уверена, что лампочка не загорится и вздохнула с облегчением, когда комнату залил желтоватый свет. Я огляделась. Женька, безусловно, права. Не могла комната быть закрыта несколько десятилетий. На полу слой пыли с отпечатками наших ног и над окном паутина, но всего этого было маловато для нескольких десятилетий. Я спрыгнула с сундука, подошла к люку и подняла его. Женька продолжала стоять возле двери. «И что?» – спросила я. Она неохотно приблизилась. «Я всегда восхищалась твоей отвагой», — сказала она жалобно. «Недостойное вас подхалимство, Евгения Петровна». «Нет-нет, правда. Если бы у меня была хоть часть твоей решимости, я бы уже давно осмотрела подвал». Я вздохнула. «Как думаешь, свечи в доме есть?» «Должны быть. Пойду поищу в шкафах». Женька вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Я слышала, как она возится на кухне вздохнула и опасливо посмотрела вниз. — Это обыкновенный подвал, — напомнила я себе. Спустилась по лестнице и, в свете, что падал сверху, увидела над своей головой провод и пустой патрон. «Женя — Женя! — крикнула я. — Давай еще лампочку! Здесь электричество проведено! Женька вернулась через минуту. Я ввинтила лампочку в патрон и зажмурилась от яркого света. Потом огляделась. Подвал был небольшим и совершенно пустым. Слева и справа — кирпичные столбы, подпиравшие пол. Впереди — окошко, заткнутое каким-то тряпьем. — Ничего здесь нет, — сказала я с досадой. Столько страху натерпелась из-за ерунды. Женька сунула голову в люк, огляделась и вздохнула. Потом полезла в подвал, что, с моей точки зрения, было совершенно излишним. Делать тут нечего. В Женьке непостижимым образом уживались трусость и неуемное любопытство. Второе, как правило, пересиливало. Сейчас любопытство было помножено на корысть, и подружка вроде бы успела забыть, как совсем недавно тряслась от страха. Прошлась до окна и обратно, принюхиваясь. «Пахнет до чего мерзко», — сказала она. С этим я охотно согласилась и уже начала подниматься по лестнице, чтобы выбраться из подвала, но нелегкая понесла Женьку к столбам. Между ними горкой была насыпана земля, а дальше шли четыре довольно широкие доски. Должно быть какой-то контейнер для хранения картошки или других овощей. А может, их положили здесь для того, чтобы земля не осыпалась. Женька подошла вплотную и попробовала заглянуть за них, но высота подпола этого не позволяла. — Там что-то есть, — заявила подруга. — Гнилая картошка. Ею и воняет, — отмахнулась я. — А вдруг там? — Женя, я тебя умоляю. В этот момент дуреха дернула верхнюю доску на себя, та разломилась жутким треском и посыпалась земля. Женька попробовала вернуть доску на место, но она вылетела из-за столба и грохнулась ей на ногу. Женька выругалась и запрыгала на одной ноге. В этот момент в образовавшейся щели показалась рука. Страшная, сморщенная, с лохмотьями, что когда-то были одеждой, и с часами на запястье. — заорала Женька, шарахнувшись в сторону. —— подхватила я. Земля все осыпалась. Рука теперь была видна до самого плеча, а вслед за плечом появился череп с волосами, торчащими в разные стороны, и с пустыми глазницами. Женька вдруг замерла, сказала «Мамочка», и рухнула на пол. А я продолжала орать уже в одиночку. Первым моим побуждением было выбраться наверх, выскочить на улицу и орать там, чтобы собрались люди и прекратили все это безобразие. И я полезла наверх, но потом подумала о несчастной подруге. «Я буду там орать, а она останется лежать рядом с этим». Тоненько взвизгнув, я спустилась вниз и бросилась к Женьке, стараясь не смотреть в сторону жуткой находки. Земля продолжала осыпаться с еле слышным шуршанием. Я схватила Женьку под мышки и поволокла к лестнице, подумав, что подруге не мешало бы завязать с пирожными и весить поменьше. «Анфиса», — слабо позвала она, — «я сплю. Боюсь, что нет». «Я так и думала». Женька вскочила на ноги и бросилась к люку. Я, конечно, за ней. Выбравшись наверх, я задела крышку люка, и она закрылась. А мы стрелой вылетели на улицу. Возле калитки вышла заминка. Протиснуться в нее вдвоем мы не могли и оттого застряли. Посмотрели друг на друга и заревели. Женька пропустила меня вперед, выскочила сама и опустилась без сил на землю. — Людей надо слушать! — пискнула она, стуча зубами. — Сказали, что место нехорошее, так нифига соваться! «Что теперь делать?» Я опустилась на траву рядом с ней, пытаясь отдышаться, и лишь через минуту смогла ответить. «Милицию вызывать, естественно! Трупы по их части!» «Пропало наследство!» — жалобно вздохнула Женька. «Кто ж теперь дом-то купит?» «Ну, может, и купит, если только сумасшедшие!» «Или охотники за сокровищами! Для них труп не помеха! Разберут весь дом по бревнам!» Не могу поверить, что он там лежит. Он или она. Часы на руке мужские. Как ты думаешь, это Патрикеев? Кто? — не поняла я. Теткин муж. Она муженька от того, потом спрятала труп в подвале и завещала мне его вместе с домом. Большое ей за это спасибо. — Может, и Патрикеев? — пожала я плечами. — Думаешь, там еще кто-то есть? — пахнула Женька. — Не говори глупости. — Хорошие глупости. Знаешь, Анфиса, я теперь во все, что угодно, готова поверить. Может, тетушка была маньячкой? Это ж какие нервы надо иметь, чтобы труп в подполе держать? Не знаю, не пробовала. То-то -то она дверь заколотила, до да крестов везде понаставила. Покойный небось частенько ей являлся. Господи, Анфиса, выходит, что это он ночью бродил? Женя, трупы бродить не могут. Он там лежал, вот и все. А тетка твоя и правда сумасшедшая. Еще какая? А я-то наследство радовалась. Памятника она от меня не дождется. Мы замолчали. В голове у меня была полная сумятица. Но Женькина болтовня, как ни странно, успокаивала. Надо звонить в милицию. Через некоторое время вспомнила я. А может, не надо? Шмыгнула носом Женька. Может, это... Пусть полежит. Куда ему спешить? Еще немного потерпит. Ты что, спятила? Не знаю. Тут запросто спятишь от такой-то находки. Продадим дом, получим деньги. Пусть новые хозяева с этим трупом разбираются. — Нет, ты точно с ума сошла, — возмутилась я. — Я просто не хочу иметь с ним ничего общего. Это ведь не мой труп. Слава богу, что не твой. Мы могли бы доску на место поставить, чтобы он в глаза не бросался. — Что ты болтаешь, убогая? — рявкнула я. — Кто ее на место ставить будет? Ты, что ли? — Я нет. Я этих трупов до смерти боюсь. Если Ромка узнает, в свою очередь пожаловалась я, поедом нас будет есть. Скажет, где вы, там обязательно убийство. Прав твой, Ромка. Эти трупы такие привязчивые. Женя! А? Я махнула рукой. Временная потеря рассудка у подруги в данном случае была извинительна. Я вот и говорю, пусть полежит. Ромашки нашему спокойней, и я останусь при деньгах. А как же клад? Усмехнулась я. до да того ли мне сейчас, Анфиса? запричитала Женька. Наследство спасать надо. Все, хватит сидеть, поднялась я. Надо вызывать милицию. Давай уедем отсюда, а по дороге вызовем. Как мы можем уехать? Ах, да. Слушай, а может милиция его как-нибудь тихонечко вывезет? Что значит тихонечко? Не привлекая внимания общественности. Это вряд ли. В деревне машину непременно заметят и через полчаса здесь все население соберется. Пропало гнездо. Ладно, иди за телефоном. Почему я? Потому что я туда идти не могу. Все, что хочешь, делай. Я посмотрела в сторону дома, темной громадой возвышающегося в глубине парка, и поняла, что тоже не могу. Идем к соседям. К Сергею или Кольге Степановне. Позвоним от них, со вздохом предложила я. Я бы вообще сегодня звонить не стала. Давай до утра подождем. Утро вечером мудренее. Что изменится до утра? Ну, не знаю. Переночевать можно у Надежды Николаевны. Она же приглашала. Женя, чем скорее мы покончим с этим, тем лучше. Ладно, идем. Мы поднялись, пошли по тропинке и вздрогнули, услышав совсем рядом. Привет. От ближайших кустов к нам направлялся Сергей. Решили прогуляться? Ага, буркнула Женька. Вы не слышали? Вроде бы кто-то кричал. — Нет, — дружно соврали мы. — Да? — Странно. Определенно кто-то кричал. — Это не мы, — замотала головой Женька. — Чего нам кричать? — Я, кстати, фонарь нашел. Можем осмотреть подпол прямо сейчас. Мы переглянулись. — Успеется, — пробормотала подружка. — Мы это, на речку сходить хотели, закат посмотреть. — Не возражаете, если я составлю вам компанию? — Не возражаем воспользовавшись тем, что по тропинке мы шли друг за другом, и Сергей впереди, я повернулась к Женьке и призвала ее жестами и мимикой все рассказать соседу. Телефон у него точно есть, вон торчит из кармана джинсов. Или не рассказывать, просто телефон попросить, а уж там он все сам узнает. Женька отчаянно гримасничала в ответ, что приблизительно означало «подожди». Сергей повернулся как раз в тот момент, когда я крутила пальцем у виска, призывая ее к порядку, и спросил Вы чего? — Так, — промямлила Женька, — Анфиса собралась в город, боится здесь ночевать. Я всплеснула руками и возмущенно отвернулась. — Чего боится? — не понял Сергей. — Нам сегодня художник Страшилок рассказывал Говорят, в нашем доме привидение водится. — Да ну! — удивился сосед. — Что за привидение? — Здесь женщина повесилась и теперь по дому бродит. Давно повесилась. Я тут дом пять лет назад купил и ни о чем таком не слышал. В двадцатых годах. Давненько. Впрочем, для приведения это не срок. Они, бывают столетиями бродят. Прекратите болтать глупости, не выдержала я. Если правда боитесь, ночуйте у меня, предложил Сергей. В моем доме две гостевые спальни. Я буду только рад. Посидим вечерком на веранде, посмотрим на звезды. Кстати, я ваш должник. Вы меня обедом накормили, значит, ужин за мной. Жень позаискивающе посмотрела на меня, я только рукой махнула. В конце концов, не так важно, когда звонить в милицию. Сейчас или через пару часов. Однако эта мысль спокойствия мне не принесла. Мы прошлись вдоль реки, поднялись к церкви и далее отправились по улице, где жил Лаврушин. Проходя мимо его дома, я заметила у калитки новенький фольксваген синего цвета. Из дома вышел молодой мужчина, взглянул на нас и кивнул. Мы ответили тем же. — Наверное, это сын Лаврушина, — шепнула Женька. Меня сие меньше всего интересовало, и я никак не отреагировала. Сергей всю дорогу о чем-то рассказывал, но мы были неблагодарными слушателями, невнятно мычали или вообще не открывали рта. Должно быть, ему это надоело, и он сказал отсюда есть короткая дорога к моей даче тут я подумала что тетшкин дом мы оставили незапертым а ну как войдет кто-нибудь и обнаружит труп понемногу я успокоилась и хоть костила себя на чем свет за то что не позвонила в милицию сразу но странное дело и сейчас звонить не спешило может у меня шок и я просто не соображаю что делаю точно шоки у женьки тоже оттого мы черти что творим По тропинке мы вышли к дому Ольги Степановны. Два окна у нее были открыты, занавески не задернуты. И через мгновение она сама появилась в окне. «Здравствуйте — Здравствуйте! — крикнула она и добавила. — Здравствуй, Сережа! Вот и невесты в деревне появились. — Это точно! Да какие! — засмеялся он. — Зазвал вот их к себе в гости. — Дело хорошее! А я в город ездила. Внука вот привезла. Час как вернулась. Беспокоилась, не понадобится ли вам машина. А предупредить с утра не решилась. Уехала рано, боялась беспокоить. У вас все хорошо? Хорошо, очень, буркнула Женька. Ну-ну, помощь какая нужна? Спасибо. Если что, заходите. Она помахала нам рукой и скрылась в доме. Хорошая женщина, заметил Сергей. По хозяйству мне помогает. В тот момент мы как раз подошли к калитке. Сергей открыл ее и пропустил нас вперед. Дом его представлял собой типичное жилище холостяка. Пока Сергей успешно убирал носки и футболки, которые были разбросаны по всей гостиной, мы с Женькой оглядывались. Камин, сложенный из красного кирпича. У окна стол, на нем компьютер. Вокруг какие-то бумаги в папках, файлах. Большой диван с горой подушек, телевизор. Чувствовалось, что гостиная одновременно не только кабинет, но и спальня хозяина. Хотя комнат в доме оказалось пять. Две предложено было занять нам, но мы ограничились одной, заявив, что прекрасно устроимся вдвоем в одной постели. Думаю, в других обстоятельствах Женька предпочла бы отдельную комнату и непременно попыталась бы соблазнить хозяина. Но сейчас блондин Сережа ее занимал мало. Это лишний раз подтвердило, что подруга в шоке. «Устраивайтесь, я пока ужином займусь», — сказал он. Женька решила помочь гостеприимному хозяину. Заправив постель, я вышла на веранду. Устроившись в кресле-качалке, я вспомнила о Ромке и попросила у Сергея телефон. «А чего номер чужой?» — удивился муж. «Мы у соседки», — ответила я. «А телефон я дома забыла. Соседка нам с уборкой помогала. Сейчас будет ужином кормить». «Да?» В голосе Ромки слышалось сомнения «Как дела?» «Хорошо», — вздохнула я. «А чего вздыхаешь?» «По тебе скучаю». «Это хорошо. Я тоже скучаю. Чем занимаешься?» «Так, всякой ерундой. В основном уборкой». Тут я подумала о трупе. Взять и все рассказать мужу. А потом полгода слушать его нравоучение. Он все равно узнает. До конца разговора я так и не решилась рассказать о существенном довеске к Женькиному наследству. А когда простилась с Ромкой, пожалела об этом. Но перезванивать не стала. Сидела, пялилась на телефон, чувствуя себя глубоко несчастной. Наконец появились Сергей с Женькой. В другое время ужин вышел бы просто замечательным. Женька, кстати, понемногу оживилась и даже стала смотреть на Сергея со значением. Но как-то вяло. Видно мысли о подвале мешали сосредоточиться на объекте страсти. Веранда была открытой, витал запах сирени, с реки дул ветерок, а главное, комары не досаждали. В общем, если бы Женьку не угораздило сломать эту доску, вот что значит судьба. Веранда выходила в сад. Он был огорожен невысоким забором, в той стороне вдруг хрустнула ветка. Я пригляделась, но в сумерках ничего не увидела, и подумала, нас-то видно очень хорошо. Сергей поднялся, подошел к ограждению веранды и тоже посмотрел в темноту. «Ты чего?» насторожилась Женька. «Вроде бы прошел кто-то. Нет, показалось». Сергей сел на свое место, а мне почему-то захотелось в дом, чтобы вокруг были стены и дверь понадежней. «Ну что, пойдем спать?» Точно читая мои мысли, предложила Женька. «Да, пора», согласилась я. «Постель я уже заправила». «Ванная рядом с вашей комнатой» сказал Сергей. Полотенце я повесил. Мы собрали посуду и все вместе вошли в дом. Сергей запер дверь. Пока Женька была в ванной, посуду я вымыла, приняла душ, крикнула Сергею «Спокойной ночи!» и пошла в отведенную нам комнату. Женька лежала на кровати, сложив руки на груди и разглядывала потолок. «Что творим? Что творим?» прошептала я, ложась рядом. «Не нервируй меня!» заныла Женька. У меня нервов практически не осталось. Ромка быстрее бы приехал. — Причем тут Ромка? Нам в милицию звонить надо. — Может, это как-нибудь рассосется? — Женька, ты дура, — не выдержала я. — Чем говорить обидные слова, лучше бы вошла в мое положение. А что, если Сергея попросить труп перепрятать? — Ты в своем уме? — Да уж, чего-то я не то сказала. А если попробовать самим? — Ты пробовать будешь? — хмыкнула я. Я не могу. У меня же нервы. А я, по-твоему, могу? Да меня ни за какие коврижки не заставишь еще раз в тот подвал спуститься. Мы продолжали тихо припираться, пока сон не сморил нас. Я-то была уверена, что не усну. Но уснула. Разбудила меня Женька. Заворочилась что-то бормоча. И я открыла глаза. На окне были жалюзи, которые я не потрудилась опустить. Темнота по ту сторону была тревожной и даже страшной. Стало ясно. Опять заснуть не получится. Непременно начнет мерещиться всякая чертовщина. А мне ее и в реальности хватает. Я решительно направилась к окну. И замерла от неожиданности. Тетушкин дом, точнее, та его часть, что выходила в сад, отсюда была видна, как на ладони. Луна зависла прямо над черной громадой. И в ее свете жутко белели столбы ограды. Я торопливо перекрестилась, решительно протянула руку, намереваясь опустить жалюзи. И в этот момент в окне первого этажа теткиного дома мелькнул свет. Мелькнул, и почти сразу погас. Но я не сомневалась, что это вовсе не игра воображения. Я точно видела огонек. Замерев возле окна, я продолжала наблюдать. Но свет больше не появился. Через пять минут от моей недавней уверенности и следа не осталось. — Глюки! — пробормотала я. Опустила жалюзи и юркнула в постель. Но мысль о таинственном огоньке в доме не давала покоя. Прошлой ночью я тоже его видела. И сейчас. Что же получается? По дому кто-то ходит? Точно. А это свет фонарика. Вчера Женька своим воплем спугнула неожиданного гостя. А сегодня он опять явился. Вопрос, что ему понадобилось? Предположим, какой-то псих действительно хочет напугать нас. Вот и бродит по ночам. А вдруг он что-то ищет в доме? Яшкины сокровища. В таком случае он точно псих. Хотя, может, в отличие от нас, он знает, где искать. Тут я подумала о страшной находке в подвале и поеживаясь. Как я могла поддаться на уговоры женьки и не позвонить в милицию? И что мы скажем в свое оправдание? Одно хорошо. Мертвец лежит там давно. По крайней мере, в убийстве нас обвинить не смогут. Чего это я об убийстве подумала? Хотя не своей же смерти он в подвале умер значит все таки убийство если выяснится что это тетушкин муж значит в родне у женьки затесался явный сумасшедший то есть сумасшедшая прятать труп в подвале собственного дома бедная женька вот уж действительно получила наследство я вертелась в постели точно юла а подружка между тем сладко посапывала рядом видно кошмары ее не мучили спит себе как ни в чем не бывало вместо того чтобы порадоваться за подругу я обиженно вздохнула Она спит, а мне мучайся. Нет, это черт знает, что такое. Я села в постели и посмотрела в окно. Тихо встала, приблизилась к нему и осторожно выглянула. В лунном свете лужайка перед верандой теткиного дома была хорошо видна. И на этой лужайке мелькнуло нечто. Нечто с большим горбом. Именно горб почему-то пришел мне на ум. Я тоненько пискнула и закрыла глаза. А когда их опять открыла, лужайка оказалась пуста. — В доме точно кто-то был, — пробормотала я и тряхнула головой. — А что, если он на мертвеца наткнулся? — По ему. Будет знать, как шастать по чужим подвалам. Я пододвинула стул к окну, села и продолжила наблюдать за домом. Однако, сколько ни приглядывалась, ничегошеньки больше не увидела. Сна не было ни в одном глазу. Будь я в своей квартире, отправилась бы чай попить. Это успокаивает нервы. И пить ужасно хочется. Чай, пожалуй, это уж слишком, а от стакана воды я бы не отказалась. Почему бы в самом деле не сходить на кухню? А если Сергей проснется? Извинюсь за беспокойство, ничего страшного. Я поднялась и, так и не решив, стоит идти на кухню или лучше потерпеть и обойтись без воды, направилась к двери. Взялась за ручку и услышала, как где-то внизу скрипнула дверь. Сердце упало, а я замерла, прислушиваясь. Тишина. Теперь идти на кухню не было никакого желания, зато пить захотелось еще больше. Просто наказание какое-то, мысленно пожаловалась я, вздохнула и открыла дверь. Помедлила немного и осторожно направилась в сторону лестницы. Где спецсергей, я понятия не имела и старалась двигаться шумно чтобы его не потревожить. Свет на кухне я тоже включать не стала, налила воды из-под крана и залпом выпила целый стакан. И тут за моей дверью вновь что-то скрипнуло. Я повернулась и едва не выронила стакан от неожиданности. Входная дверь с того места, где я стояла, была отлично видна, и сейчас в нее осторожно входил мужчина. Поднял голову и тоже вздрогнул от неожиданности, после чего мы вздохнули с облегчением, узнав друг друга. — Извини, что напугал, — заговорил Сергей. «Нет, — Нет-нет, это ты меня извини. Брожу по ночам в чужом доме. Тут я подумала. Он-то где бродил среди ночи? Сергей включил свет, и я быстро глядела его с ног до головы, стараясь делать это незаметно. Он был одет в джинсы, свитер и ветровку. На ногах кроссовки, на голове бейсболка. Мне показалось, что вокруг дома кто-то ходит. Ответил он на мой невысказанный вопрос. Решил взглянуть, все ли в порядке с машиной. Тачка у меня не дешевая. Обидно будет, если местная шпана колеса свистнет. — Такое здесь случается? — промямлила я. — Не слышал. Но все когда-нибудь бывает в первый раз. Он улыбнулся, и я тоже выжила из себя улыбку. «Сегодня, когда мы сидели на веранде, мне показалось, что за нами кто-то наблюдает», — продолжил он. «Скорее всего, действительно показалось, но чувство было неприятное». Я согласно кивнула, вспомнив, что подобное чувство и у меня возникло. «Вот я и подумал о машине», — добавил Сергей, приглядываясь ко мне. «Не спится?» На сей раз голос его прозвучал как-то странно, и взгляд, которым вопрос сопровождался, меня насторожил. «Боже, он чего доброго решит?» «Пить очень захотелось», торопливо ответила я и быстренько направилась к двери, на ходу добавив «Спокойной ночи». «Ужас какой-то», бормотала я, поднимаясь по лестнице, сама толком не зная, что имею в виду. Объяснения Сергея звучали вполне убедительно. Правда, одет он был так, словно собирался в дальнюю дорогу, а не вышел из дома на минутку проверить машину. Хотя, может быть, он намеревался сидеть в засаде, выслеживая злоумышленников. Фонаря в руках у него не было. — Чего это я фонаря фонаре подумала? — Решила, что в тёточкином доме был Сергей? Он сам сказал, что его интересовала библиотека. Проще было обратиться к Женьке, чем шастать по дому ночью с фонарём в руках. — Так был там кто-то или нет? Я вошла в комнату. Женька спала, и я вздохнула. Очень хотелось обсудить с ней последнее происшествие, но будить ее я не стала и дала себе слово. Завтра, как только проснюсь, позвоню в милицию.